Глава четырнадцатая Я подъезжал уже к переброду, когда внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. Упали первые редкие тяжелые капли дождя. Бануэлиха не ошиблась.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 то сквозь щели Ставин уже тянулись длинные яркие лучи солнца, в которых кружились бесчисленные золотые пылинки.